В 1943 году мы летели в Подмосковье с фронта, получали новые самолеты. Был там Бойко, был и Лобыч, ну и я как инженер. Когда получили самолеты, надо было возвращаться, перегонять их на фронтовой аэродром. Как известно, в истребителе всего одно место для летчика. Ну а мне, инженеру полка, куда деваться? Мне тоже надо вернуться с ним вместе. Есть в самолете небольшое пространство, вроде багажника, что ли. Вот Бойко меня туда и пристроил в своем самолете. Полетели. И надо же такому случиться. Самолет в воздухе загорелся. Виктор, конечно, мог бы выпрыгнуть с парашютом, оставить машину. Но это в багажнике без парашюта, и он это знал. А самолет горел сильно. И Бойко уже сам горел. На нем горела одежда и сапоги меховые. И все-таки он не бросил меня, пошел на вынужденную посадку, посадил самолет в поле, а сам потерял сознание. Вот тут уже пришла моя очередь его спасать. ты горел, и вот-вот могли взорваться бензобаки. Я вытащил Виктора, отнес его в сторону, а сам кинулся тушить огонь. Обойка лежит, встать сам не может. Одежда на нем еще дымится, хотя и потушил ее, но она еще тлеет. Он кричит мне, «Уйди, уйди в сторону, сейчас взорвут собаки!» Но все-таки я огонь затушил, и самолет мы спасли. Вот так мы побратались однажды в воздухе с Виктором. Нелегко ему досталось мое спасение. В госпитале с него перчатки и сапоги сняли вместе с кожей. Вместе с некоторыми летчиками приехали навстречу в Москву и жены. Кстати, они не просто жены а настоящие боевые подруги. Вот жена Бойка Зоя Николаевна. Она была укладчицей парашютов в полку, имела звание старшины. Сейчас они живут в Днепропетровске, у них две дочери. Лида уже инженер-механик, а Женя аппаратчица на заводе. Зоя Николаевна веселая, очень общительная, совсем не похожая на бабушку, но у нее есть уже два внука. В профессионально-техническом училище летчики встречаются не только с теми, кто сейчас учится здесь, приходят сюда и выпускники прежних лет. Разговорился я с Валерием Белозеровым, попросил его рассказать о себе. Он заулыбался, застеснялся и сказал, «Ну, у нас не такие шикарные биографии, как у наших шефов-летчиков. Я поступил в училище в 1968 году. А в 70-м его окончил. Направили меня на завод, где я недолго проработал, был призван в ряды советской армии. Отслужил как положено и вернулся опять на свой родной завод. В 75-м году перед самым 25-м съездом КПСС меня приняли в партию. Вот и все главные события моей жизни. Другой паренек, фамилия его, не помню, сказал... Я тоже окончил в 70-м году училище и попал на завод точных приборов. Работа мне очень нравится, я часто прихожу в училище, тут у меня много близких людей. Прежде всего наш мастер, воспитатель наш, терехи Павел Петрович, он очень хороший мастер. Мы у него многому научились, он и сейчас здесь работает. Так что училище для нас, как и для летчиков, тоже родной дом вот так с военных лет началась добрая дружба ребят с летчиками а вот что получилось из того необыкновенного случая когда дети подарили взрослым настоящие самолеты много выпусков сделало училище за эти годы и каждый из выпускников уносит в своем сердце тепло этой дружбы эстафета этой дружбы передачи боевых традиций от поколения к поколению будет продолжаться еще долго Ее подхватывают все новые и новые поколения, и не только из профессионально-технического училища. На эти традиционные встречи приезжают офицеры, летчики, которые служат сегодня. Они рассказывали о своих друзьях-летчиках, которые летают на сверхзвуковых самолетах. Они взяли на вооружение боевые традиции летчиков военного времени и несут эту боевую эстафету в мирное время». Когда начинается воспитание гражданина, патриота, воино-защитника, Родины и вершителя благородных героических дел в мирные дни? Здесь не хочется напомнить, пусть широко известную, но очень подходящую к нашей теме притчу о том, как молодая мать пришла к врачу и спросила, а когда мне нужно начинать воспитывать ребенка? Врач спросил, сколько вашему малышу? Шесть месяцев, ответила мать. «Вы опоздали ровно на шесть месяцев», — ответил доктор. «Воспитание патриота и настоящего гражданина тоже начинается с первых часов жизни. Могут возразить, ребенок же ничего не понимает. Это верно, он не понимает. А мы-то знаем очень многое, но хотя бы такую истину — в здоровом теле здоровый дух». И тут имеется в виду не просто физическое здоровье, а еще и правильное формирование психических основ будущей личности. Ну а когда ребенок начал ходить, заговорил, стал открывать мир, превратился в почемучку, надоедая бесконечными вопросами, тут закладывается фундамент его будущих взглядов, отношений к жизни и, конечно же, первое начальное понятие о родине и любовь к ней. Наверное, лучше всего подтвердить это примером. Однажды получил я письмо из журнала «Семья и школа», где меня просили разобраться в проблеме воспитания, связанной с выработкой у ребенка воли, словом, качеств настоящего мужчины. Мне думается, что это вопрос не только данной семьи, а значительно шире. Это дело наше общее и очень важное. Итак, вот содержание письма, которое мне было... Переслана из журнала. Уважаемая редакция, очень трудно вам писать, трудно рассказывать людям о своих несчастьях и бедах. Ведь, говорят народе, нехорошо ссор из избы выносить. И все же я решила написать. У нас двое детей, сыну Кости четыре года, дочке Кате скоро год, я по профессии врач. Мой муж работает очень много. Часто и дежурство бывает занят и по выходным. Когда он дома, казалось бы, вся семья должна радоваться, но в эти часы у нас редко, когда тихо, спокойно, счастливо. Мне тяжело бывает одной. Жду, чтобы муж скорее пришел с работы, но когда придет, я не рада. Дело в том, что у нас постоянные ссоры из-за воспитания сына. Сейчас у сына тяжелый период, он привыкает к тому, что не один ребенок в семье что у меня мало времени для занятий с ним. Я очень устаю, нервничаю. Первое время сын ревновал меня к дочке. Конечно, это у него выражалось по-своему. То одень его, то понеси на ручках, то начнет капризничать из-за того, что... Не ту ложку дала. Трудный период. Порой нет сил бороться с его капризами, стараюсь быть мягкой, лаской но, бывает, срываюсь. И все же этот период потихоньку у нас проходит, и Костя стал лучше, меньше капризов, больше стал поддаваться на уговоры. Но муж мой, совершенно не хочет ни с чем считаться. Он говорит, что я сына балую, слишком много с ним рассусоливаю, поищаю его капризы, все ему позволяю. Позволяю ему из нас веревки вить. Он считает, что ребенок должен родителей слушаться с полуслова, должен бояться отца, тогда и будет толк. Я пытаюсь с ним спорить, доказывать, что только любовь, и ласка рождает хорошее. Зло никогда не воспитало хорошего человека. Возможно, иногда простителен шлепок, если ребенок никак не понимает слов. Но шлепок, муж же мой, чуть что бьет сына безжалости, кричит, как зверь на него, или схватит за ухо и тащит в угол. Я пробую возражать, он в ответ. «Ты еще будешь меня поучать?» Вот сегодня утром Костя замешкался, собирался в садик. Отец уже был готов, а Костя оставалось надеть пальто и ботинки. Отец пошел к зеркалу, а я сыну говорю, одевайся быстрее, пока отец не видит. Ты быстро оденешься и выскочишь первым на улицу, скажешь, что ты первый. Вот какой молодец удалец. Пальто уже надето, остались ботинки... Но тут вышел отец. Сын слез. «Я хотел вперед, чтобы ты не видел. Иди обратно». Я мужу тихо говорю. «Иди». Еще посмотри в зеркало, а он тем временем оденется. Муж в ответ. «Ничего, и так обойдется». Я ему. «Но почему-то ты вредничаешь? Ведь ребенок бы сам быстро сейчас собрался и был бы готов». Муж к сыну. «А одевайся быстро, кому говорят». Сын ревет. Отец, я пошел, хлоп дверью и вышел на улицу. Я Костя. Быстрее, а то он уйдет. Костя стал брать носочки и свертывать. Вернулся отец. Что ты возишься? Ударил его, хлопнул дверью и пошел. Я Костю вывел, отец уже далеко ушел. Говорю, догоняется, Муж кричит. А ну быстрее, бегом. Костя идет медленно и оглядывается на меня. Отец, перекошенным от злобы лицом, возвращается и кричит. Я сейчас из тебя всю дури вышибу. Сын бежит, конечно, обратно ко мне. Я сказала мужу, чтобы он шел на работу. Костя привела домой, а потом отправилась с людьми, которые вели своих детей в этот же садик. Остались все с утра в плохом настроении. Подобных ситуаций у нас много. Когда муж что-либо делает по дому, столярничает, слесарничает. Косте, конечно, хочется помогать, смотреть... А муж его гонит прочь, не мешай. Редко, когда между сыном и отцом мирно, без ссор. А уж о том, чтоб отец с ним занимался, о чем-то рассказывал, и речи не может быть, Костя все больше со мной предпочитает мое женское общество. Тем не менее муж любит детей, но любовь у него какая-то странная. В дочери души не чает. Я его спрашиваю, почему ты так груб, строг с сыном и так нежен с дочерью? Отвечает, она девочка, а он парень, я не хочу, чтобы из него вырос слюнтяй. Я боюсь за судьбу сына. Как только отец его накажет, он начинает царапать лицо, говорит, что чешется. Если все спокойно, у него это проходит. Невроз уже начался. Говорю об этом мужу, он отмахивается. Ты все выдумываешь. Как быть? Лидия Кондратьевна Ша. Город Томск. Уважаемая Лидия Кондратьевна, хоть и пишу я ответ вам, женщине-матери, а разговор поведу, касающийся отцов, потому что тяжелая обстановка в вашей семье, как видно из письма, сложилась главным образом из-за отношения отца к сыну, из-за того, что муж вас считает свои воспитательные взгляды и методы беспрекословно правильными. К сожалению, такие заблуждения имеются не только у вашего мужа. У женщин бывает слабость. От большой любви они порой так холят и лелеют свое чадо, что превращают его в безвольное капризное существо. Может быть, опасаясь этого или просто желая вырастить настоящего мужчину, некоторые отцы впадают в другую крайность, возлагая все надежды воспитания только на строгость и требовательность. И в том, и в другом случае мы имеем дело с ошибочным подходом к детям. А ошибка воспитания человека ⁇ это, к сожалению, всегда боль души ребенка и родителей позже, когда поймут. Это травма психологическая, которую излечить очень трудно, а порой и невозможно. Вот исходя из серьезности проблемы и еще из уверенности, что лучше таких ошибок не допускать, чем позднее мучиться, исправляя их. Я и отваживаюсь высказать некоторые свои суждения. Если это можно будет назвать советами, то прошу иметь в виду, они не совсем мои личные. Кроме того, я отец троих, теперь уже взрослых детей, воспитание которых, несомненно, обогатило меня опытом». Муж ваш, к сожалению, вы не сообщили его имени отчества. Воспитание Кости исходит из самых добрых побуждений. Он хочет вырастить сына волевым, собранным, дисциплинированным, в общем, настоящим мужчиной. Или, как он говорит, чтобы слюнтяем не вырос. Разве это плохо? Конечно же, хорошо. Плохо то, что, поставив такую цель, отец идет к ее осуществлению путем, который ему кажется правильным, а в действительности неверным». Педагогическая наука и родительская практика советуют нам воспитывать мальчика, чтобы у него укрепились качества, желанные вашему мужу. Главная беда в том, что отец Кости не знает или в силу своего Норова не хочет считаться с общеизвестными положениями воспитания детей, которые вы правильно подсказываете ему». Примеры воспитательных воздействий вашего мужа, приведенные в письме, дают право делать столь нелестные выводы. Поскольку ваш супруг, конечно же, прочтет эти строки, мне хочется предложить ему представить следующую ситуацию. Допустим, захотелось вам... Костин папа стать парашютистом. И вот наставник ваш или тренер бросает кучу одежды, парашют и все необходимое, и желая веселить вас твердостью и уверенность, коротко по-мужски говорит «одевайся». Вы начали натягивать комбинезон, приспосабливать крепление парашюта, запутались в этом неизвестном вам снаряжении, а тренер кричит «растяпа!» «Куда тебе прыгать с парашютом? Ты на земле задушишься этими лямками!» Вы нервничаете, торопитесь и еще больше путаетесь в креплении. А тренер уже негодует, он дает вам подзатыльник. Впрочем, тут я, видимо, допускаю перебор. Ни один тренер рукоприкладства не позволит, ведь подобное считает допустимым только некоторые папаши в отношении своих сыновей. Ну ладно, остановимся на словесной грубости. Как вы будете себя чувствовать, услышав незаслуженное оскорбление». Можно предположить два варианта вашего поведения. Первый — вы сбросите с себя снаряжение и заявите, что не желаете заниматься с таким грубияном. Второе предположение — вы крикнете с возмущением. «Сначала научите, как и что я должен надеть, закрепить, а потом уж требуйте».